как в настроенном на ту же длину волн приемники радио, ответная дрожь. На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова, только мерное качание г е г з о м е т р и ч е с к о г о маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час —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 Горячую, такую радостную волну, и пусть там что-то разлетелось в дребезге, все равно, только бы так вот нести ее, нести, нести. Вечером, двадцать два часа. Я с трудом держу перо в руках. Такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра.